Глава десятая. Пустое место. Айрис была неблагодарна рада отсутствию мисс Фрой. Дремота не столько освежила ее, сколько еще больше спутала мысли. И ей казалось, что она не вынесет еще одного затяжного рассказа о чьей-то семейной хронике. Ей хотелось покоя. И пусть на фоне грохота и лязга поезда о тишине не могло быть и речи, она, по крайней мере, считала себя вправе рассчитывать на личное уединение. С точки зрения соседей по купе опасаться было нечего. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Баронесса спала в своем углу, остальные сидели неподвижно и молча. Воздух в вагоне был тяжелый и теплый, словно в оранжерее. Это погрузило Айрис в безмятежное оцепенение. Она ощущала себя отрешенной от мыслей и чувств, будто впала в транс, не способная ни поднять руку, ни связать двух слов. За окном мелькали зеленые пейзажи, как стейка изумрудных птиц. Тяжелое дыхание баронессы поднималось и опускалось с той же размеренностью, как прилив и отлив. Айрис с неясной тревогой ждала возвращения мисс Фрой. Ведь та разрушит это наркотическое оцепенение. В любой момент могли послышаться ее быстрые шаги в коридоре. Вероятно, она пошла умыться и из-за толпы была вынуждена подождать своей очереди. Надеясь на лучшее, Айрис снова закрыла глаза. Сначала каждый проходящий мимо силуэт заставлял ее напрячься. Но каждая ложная тревога все больше ее успокаивала. Мис Фрой перестала быть угрозой и превратилась в пустое место. Ее 80 родители вернулись туда, где им и место, в старый семейный альбом. Даже сок тот нелепый лохматый пес, к которому Айрис успела привязаться, поблек до смутного воспоминания. Клац, клац, клац. Звук дыхания усилился до шума бурлящего моря, накатывающегося на скалы. Клац, клац, клац. Внезапно храп баронеса превратился в слоновий рев, от которого Айрис резко проснулась. Она подскочила на своем сиденье от дурных предчувствий, и все внутри нее напряглось. Этот резкий звук пробудил в ней какой-то седьмой инстинкт неосознанное предчувствие беды. Она тут же перевела взгляд на место мисс Фрой. Там по-прежнему было пусто. Ее поразила неожиданная вспышка острого разочарования. Совсем недавно она мысленно умоляла, чтобы мисс Фрой не возвращалась как можно дольше. А теперь чувствовала себя одинокой и жаждала ее появления. «Наверное, скоро я опять начну ее проклинать», — призналась она себе. Но, как ни крути, она все же человек. Она посмотрела на белокурую красавицу, которая начинала казаться ей восковой манекенщицей из витрины. Ни одна волна ее медово-золотистых волос не выбилась из укладки. Даже глаза, прозрачные, будто вылеплены из голубого воска. Похолодев от такого контраста с жизнерадостной старой девой, Айрис посмотрела на часы. Было поздно куда позже, чем она ожидала. И это внезапно вызвало у нее беспокойство из-за затянувшегося отсутствия мисс Фрой. «Уж за это время она могла бы и ванну принять», — подумала она. «Я надеюсь, с ней ничего не случилось». Эта мысль была настолько тревожной, что она напрягла весь свой здравый смысл, чтобы отогнать ее. «Глупости», — сказала она себе. «Что могло с ней случиться?» Сейчас ведь не ночь, чтобы она по ошибке открыла не ту дверь и вышла из поезда в темноте. Кроме того, она опытная путешественница, а не беспомощная дура, как я. И в конце концов знает с десяток языков. На ее губах мелькнула улыбка, когда она вспомнила одно из признаний старой девы. Языки дают мне чувство власти. Если вдруг в вагоне возникнет международный кризис и не окажется переводчика, я смогу вмешаться и, может быть, изменить ход мировой истории. Это воспоминание подсказало ей возможную причину ее отсутствия. Вероятно, мисс Фрой сейчас где-то болтает с новыми знакомыми. Ее ведь не отделял от них языковой барьер. И к тому же, была в отпуске и хотела поделиться радостью. Она ехала домой. «Дам ей еще полчаса», — решила Айрис. «За это время она точно должна вернуться». Она посмотрела в окно. Затянутое тучами после полуденное небо наполнило ее грустью. Поезд уже давно сошел с горы и теперь мчался по зеленой долине. Среди сочной травы, потемневшей от влаги, кое где торчали сиреневые крокусы, пейзаж был осенним, и это напомнило Айрис, что лето закончилось. Время ускользало слишком быстро, ведь приближался срок, когда надо было принять решение. Если мисс Фрой не вернется? Ей придется принимать решение. А она не знала, что делать. Конечно, как Айрис напомнила себе, на самом деле это было совсем не ее дело. Но с каждым пятиминутным перерывом ее беспокойство росло. Тем временем среди других пассажиров поднялся переполох. Маленькая девочка начала капризничать, и отец, кажется, стал ее уговаривать. Айрис предположила, что та жаловалась на усталость, и теперь ее уговорили поспать особенно когда мать принялась приводить дочку в порядок перед сном. Сначала с девочки сняли лакированные поясы, крахмальный воротничок. Потом мать достала сетку и аккуратно надела ее поверх аккуратной завивки. Блондинка, до того неподвижная, чуть оживилась при виде процесса. Но тут же вновь впало в оцепенение, когда мать надела на ребенка старые домашние тапочки вместо нарядных туфель. Затем она указала на пустое место мисс Фрой. Когда девочка улеглась на сиденье, Айрис охватила раздражение. Совершенно несоразмерная ситуация. Ей хотелось возразить, дать понять, что это место занято. Но она была слишком застенчивой, чтобы устроить сцену. «Когда мисс Фрой вернется, она сама ее выгонит», — подумала Айрис. Однако, поразмыслив, она уже не была так уверена в решительности старой девы вспоминая ее дружелюбие и приветливость ко всем без исключения. Айрис поняла, что та наверняка уже успела установить добрые отношения с попутчиками. Маленькая девочка так устала, что сразу же закрыла глаза, как только свернулась калачиком в углу. Родители переглянулись и улыбнулись. Они привлекли внимание белокурой красавицы, и та вежливо кивнула в знак сочувствия. Только Айрис осталась в вне этого молчаливого круга. Она знала, что предвзято и несправедливо, ведь именно она была здесь чужой. Но ей было неприятно это спокойствие, словно само собой разумеющееся присвоение места мисс Фрой. Казалось, остальные пассажиры злоупотребляют ее отсутствием, ведь она не могла выгнать спящего ребенка. Словно все пассажиры знали нечто, чего не знала она. Они вели себя так, будто знали, что мисс Фрой уже не вернется. В панике Айрис взглянула на часы и с тревогой обнаружила, что назначенный ею получасовой срок давно прошел. Прошедшее время ощущалось и за окном. Небо, и без того пасмурное, потемнело еще сильнее. И первые сумеречные туманы начали скапливаться в углах влажных зеленых полей. Там, где недавно расцветали крокусы, теперь торчали бледные грибовидные шляпки сыроежек или поганок. С наступлением сумерек Эрис все сильнее ощущала потребность в чем то присутствии. Ей не хватало голосов, света, смеха, чего угодно. И все же больше всего на свете ей хотелось увидеть морщинистое доброе лицо и услышать тот быстрый звонкий голос. Теперь, когда ее не было, мисс Фрой казалась почти сном расплывчатым, неуловимым. Айрис не могла восстановить в памяти четкий ее образ и не понимала, почему ее отсутствие оставило такую пустоту. «А ведь какой она была?» — задумалась она. В этот момент ее взгляд случайно упал на багажную сетку. К ее удивлению, чемодана мисс Фрой там больше не было. Логика подсказывала очевидное. Мисс Фрой просто перешла в другое купе. Но нервы Айрис задрожали от этого нового открытия. Все дело в том, что общая картина не складывалась. Для начала в поезде было так тесно, что найти свободное место в другом вагоне казалось почти невозможным. С другой стороны, мисс Фрой упоминала какую-то путаницу с ее местом. Теоретически, возможно, оно в итоге оказалось свободным. «Нет», — решила Айрис. Баронесса уже заплатила за ее билет в первый класс. Да и она бы ни за что не ушла, не сказав ни слова. Она ведь говорила, что принесет мне ужин. К тому же, я все еще должна ей за чай. Я просто обязана ее найти. Она посмотрела на других пассажиров, как на возможный ключ к разгадке тайны. Сейчас ей было уже все равно, как она будет выглядеть. Она попыталась вступить с ними в контакт. Чувствуя, что слово английское должно прояснить ситуацию, она начала по-немецки сначала по-немецки. «Где английская дама?» Те покачали головами и пожали плечами, дескать, не понимаем. Она сделала вторую попытку. «Где английская дама?» На французском. На их лице не появилось ни проблеска понимания. Тогда она обратилась к ним на своем родном языке. «Где эта английская леди?» Попытки были тщетны. Она не могла до них достучаться. И казалось, они и не пытались понять ее. Их равнодушие холодом мобдало ее, как будто она находилась вне пределов обычных человеческих обязательств и норм. В отчаянии Айрис указала на место мисс Фрой. Потом вопросительно изогнула брови. На этот раз ей удалось вызвать реакцию. Мужчина с женой обменялись веселыми взглядами. Губы блондинки изогнулись в презрительной усмешке. И вдруг, будто почуяв, что начинается веселье, черные глаза девочки раскрылись, и она прыснула со смеху, но тут же прикусила губу под строгим взглядом отца. Оскорбленные их насмешкой, Айрис злобно на них посмотрела и подошла к баронессе, тряхнув ее за руку. «Проснитесь, прошу вас», — замолилась она. Остальные ахнули, словно она нарушила нечто священное. Но Айрис была слишком взвинчена, чтобы извиняться, когда баронесса открыла глаза и взглянула на нее с оскорбленным величием. «Где мисс Фрой?» — спросила Айрис. «Мисс Фрой?» — переспросила баронесса. «Я не знаю никого с таким именем». Айрис указала на место, где теперь сидела девочка. «Она сидела там», — сказала она. Баронесса покачала головой. «Вы ошибаетесь» произнесла она. «На этом месте никогда не сидела никакая англичанка». В голове у Айрис закружилась. «Но она сидела», — настаивала она. «Мы разговаривали. Мы вместе пили чай. Вы же должны помнить». «Помнить нечего», — медленно и четко произнесла баронесса. «Я совсем не понимаю, о чем вы. Говорю вам». «Никакой англичанки здесь, в этом вагоне, не было. Ни разу. Единственная англичанка здесь — это вы».